Навык номер 28. Добывание огня при помощи мобильного телефона. В походе телефон может использоваться для самых разных целей: позвать на помощь, отыскать путь к безопасному месту, поговорить с близкими. Но даже после того, как его батарейка полностью разрядится, и он перестанет работать по прямому назначению, мобильный телефон может быть использован в качестве своего рода спасательного круга. Благодаря мощным батарейкам с ценными химическими компонентами, персональные электронные приборы, такие как телефоны, планшеты и навигационные системы, могут быть использованы для добывания огня, причём ещё долго после того, как перестанут функционировать. Благодаря ионам лития, они обладают настолько высокой энергетической плотностью, что при замыкании их содержимое начинает нагреваться, а затем и гореть с появлением пламени. При попытке добраться до батарейки вы столкнётесь с некоторыми трудностями. Это не случайно. Производители руководствуются соображениями безопасности. После того, как вы всё-таки извлечёте батарейку из устройства, попробуйте использовать оставшийся в ней заряд, соединив её положительную и отрицательную клеммы друг с другом с помощью ножа или другого металлического предмета с набжённой ручкой, которая не проводит электрический ток. Появившиеся искры должно быть достаточно, чтобы трут задымился. Однако, если вы будете неосторожны, возможен и нежелательный побочный результат довольно сильный удар током. Если этот приём не сработает, положите батарейку на землю и кончиком ножа проткните её. Защита в этом случае нарушится, и в батарейке произойдёт замыкание, которое вызовет резкий кратковременный выброс энергии. Похожий эффект, который проявит себя ещё сильнее в виде микровзрыва, можно вызвать, если полить батарейку водой. Жидкость нарушает схему защиты, которая препятствует контактированию элементов батареи друг с другом, что приводит к возникновению пикового напряжения. Быстро отойдите от батарейки, находящейся в таком состоянии. Произойдёт выброс пламени и кроме того, при этом высвободятся токсичные соединения. Примечание. Огонь, вызываемый ионами лития, опасен, токсичен и его трудно потушить. Поэтому к описанному методу следует прибегать только в самом крайнем случае, когда речь действительно идёт о выживании. Не пытайтесь прибегать к нему в других условиях. Оперативный принцип Для добывания огня пользуйтесь литиевой батарейкой с сотового телефона. Главный вывод. Используйте телефон для добывания огня только в самом крайнем случае.